глава десятая. К утру перестал работать домашний климат-комбайн. Нет, он не сломался, но кончились магические пластины, которые служили расходным материалом. Индикатор на приборной панели злорадно замигал красным. Роберт сдвинул крышку и заглянул в ячейку приемник. Последняя использованная пластина съежилась, почернела и напоминала теперь обугленную купюру. Он извлёк её, выбросил в мусорное ведро, брезгливо сполоснул пальцы. Комбайн был очень удобной штукой. Он кондиционировал воздух, а заодно отпугивал насекомых. Пластины для него продавались в мини-маркете по соседству. Но с каждым месяцем дорожали, как и любые магические продукты. Одна упаковка, которой хватало на две недели, стоила как полкилограмма красной икры. Роберт подумал, да ну вас к лешему, проще потерпеть духоту комаров и мух, тем более, что лето уже прошло, если верить календарю. Он спустился по лестнице и вышел во двор. По привычке оглянулся на дом. Все было как обычно. Грязноватый фасад, балконы и магическая антенна на крыше, похожая на скелет птеродактиля. Некоторые жильцы, из тех, кому некуда девать деньги, до сих пор предпочитали магию электричеству. Настроение у Роберта было так себе. Ночью снилась всякая муть, тяжелая и навязчивая. Подробностей он не помнил, но, проснувшись, долго еще испытывал ощущение, что все вокруг неправильно, нереально. С полминуты таращился, например, на злосчастный климат-комбайн, не понимая, что это за фиговина. У входа в школу кучковались семиклассники-двоечники. Они о чем-то припирались вполголоса. А при виде Роберта отвернулись и начали аккуратно смещаться прочь от крыльца к ближайшему углу здания. «Ау, молодые люди!» – окликнул он. «Звонок сейчас будет. Куда собрались?» «А чё? У нас урока нету, математичка заболела». «Я за неё. Все в класс, не задерживайтесь». «Да блин!» Магосфера подвешенная в углу вестибюля, светилась тускло и бледно, максимум в полнакала. Отключать ее запрещал приказ министерства, а для нормальной работы не хватало подпитки. Внутри сферы сменялись цифры, шел обратный отсчет до главного события века. Или даже тысячелетия, как выражались некоторые особо рьяные комментаторы на ТВ. Роберт взял журнал из учительской и поднялся в класс. «Всем доброе утро. Да, понимаю, настроение нерабочее, потому что суббота...» «А давайте вы нас отпустите или просто так посидим?» «Не надо лишних фантазий!» «А почему у нас вообще шестидневка? Нормальные люди по субботам гуляют, а мы тут сидим как лохи!» «Напиши возмущенное письмо в министерство, только не сейчас, а на перемене, если тема тебя волнует!» «А пока займемся историей!» «По программе у нас эпоха великих географических открытий!» «Прибытие европейцев в Америку, рывок в Индию вокруг Африки, кругосветное плавание и так далее. И мы, естественно, об этом поговорим. Но начать я хочу с другого события, с того, которое совсем скоро произойдет на наших глазах и которое по своему масштабу вполне сравнимо с теми открытиями пятивековой давности. Думаю, вы поняли, что за событие я имею в виду, так ведь?» Из класса лениво бросили. «Башня!» «Да», – кивнул Роберт, – «она самая». «Или, если официально, Тихоокеанская международная станция «Уловитель», которую через несколько дней должны ввести в эксплуатацию. От этого проекта зависит, на какой вид энергии мы сделаем ставку в будущем – на традиционное топливо или все же на магию. Вот вы, к примеру, что предпочли бы?» «Магия круче, без нее вообще тухло». «Да, мы к ней уже настолько привыкли, что с трудом представляем, как люди раньше без нее обходились. А ведь она вошла в наш повседневный быт всего каких-то сто лет назад. Давайте посмотрим». Он взял со стола листок с магическим черно-белым рисунком, поднес его к проекционному фонарю. Свет, проходя сквозь бумагу, будто выталкивал с нее тени, и те повисали в воздухе, разрастались, складывались в большую стереоскопическую картинку». 1908 год, сказал Роберт, 17 июня по старому стилю. В атмосферу Земли вошло небесное тело и взорвалось над Сибирью. Была ярчайшая вспышка, взрывная волна повалила лес на площади в сотни квадратных километров. Тени-штрихи, сопровождая его рассказ, сложились сначала в шар, который сразу же лопнул, потом в панорамный снимок с поваленными деревьями. В первые годы данный феномен был известен как Тунгусский метеорит. Но позже ученые установили – это была комета с магическим ледяным ядром. Магия, высвободившись при взрыве, изменила жизнь на Земле. Стали происходить явления, необъяснимые с точки зрения тогдашней науки. Как выразился один из напуганных современников – «из космоса к нам пришло колдовство». Тени сплелись в изображение планеты с материками и океанами. Магия, если можно так выразиться, расплескалась по всему свету. Это происходило неравномерно. Образовалось несколько территорий с повышенной концентрацией. Территории эти настолько обширны, что возник полуофициальный термин – «магические континенты». Таких «континентов» – восемь. Они не совпадают с географическими. Самый крупный – между Енисеем и Леной. Рисунок, висящий в воздухе, отобразил магические границы. Люди научились использовать, консервировать, перерабатывать магию. После взрыва ее хватило надолго, более чем навек. Но теперь она иссякает. Поэтому был согласован план – использовать ее оставшиеся резервы, чтобы притянуть из космоса новую магическую комету. Для этого строят станцию-уловитель. В воздухе появились очертания башни, а затем картинка развеялась. «Вот так», – сказал Роберт, – «и не говорите мне после этого, что мы живем в неинтересное время. Или что история – скучный школьный предмет. Ну, а теперь давайте все-таки вернемся к программе». Чем была хороша суббота, так это короткими переменами. Они длились всего-то по пять минут. В результате уроки кончились раньше, чем в остальные дни. Роберт издал в вестибюле ключ, мельком взглянул на стенд с предупреждающим заголовком – почему нельзя использовать магию на экзамене. И дверь на улицу распахнулась, даря свободу до понедельника. Дома он хотел приготовить себе поесть, но внимание привлёк сувенирный компас, стоящий на тумбочке. Стрелка красиво фосфористировала, указывая, где расположен ближайший источник активной магии. Прежде таким источником всегда оставалась магическая антенна на крыше, Сейчас, однако, стрелка была направлена не туда, а в сторону лестницы, и при этом подрагивала, постепенно сдвигалась, как будто маг, увешанный амулетами, поднимался по ступенькам с этажа на этаж. Робертом овладело детское любопытство. Он подошел к квартирной двери и посмотрел в глазок. Гость был уже рядом. Точнее, гостья. Молодая дама с дорожной сумкой через плечо, Спортсменка, причем очень недружелюбная. Таково было первое впечатление. Облегающие брюки, тонкая талия, вызывающая короткая стрижка и хмурое лицо без косметики. Проходя мимо его двери, она повернула голову и взглянула ему прямо в глаза. Взгляд был колючий, резкий, сверлящий. Роберт невольно отпрянул и подумал «Ого, а дамочка-то действительно непростая. Не каждая овчарка сумеет так посмотреть». Чиновница из службы контроля? Вполне возможно, но что она здесь забыла? Ближайший филиал у них, по идее, в краевом центре, а всякой бытовой мелочевкой они не занимаются в принципе. Он снова приник к глазку. Незнакомка уже пропала из поля зрения. Поднялась, судя по всему, на верхний этаж. Роберт прикинул. Там три квартиры. В одной живет бабушка-одуванчик, другая стоит вообще без жильцов. Остается Таня с родителями. «Неужели девчонка что-нибудь натворила в масштабах края?» «Да ну, ерунда! Татьяна, конечно, натура бойкая, особенно в связке с подружкой Катей, но не до такой же степени. Хотя, блин, кто ее знает?» Он прислушался, но сверху не доносилось никаких звуков, ни стука, ни голосов. Можно было подумать, что посетительница, поднявшись туда, растворилась в воздухе или вовсе померещилась Роберту. Эта мысль его разозлила. Он открыл дверь, сделал несколько шагов по ступенькам и заглянул на площадку пятого этажа. Там не было никого, но взгляд в ту сторону почему-то доставлял дискомфорт, словно в глаз попала соринка. Роберт непроизвольно моргнул. А в следующее мгновение понял, что на него наставлен ствол пистолета шокера. Женщина, выйдя буквально из пустоты, сказала. «Стоять! Кто такой?» «Сосед!» ответил он, дернувшись. «А вы, простите, кто будете?» Она подняла свободную руку, и он увидел, как на тыльной стороне кисти проступила татуировка. Змийный глаз с вертикальным зрачком. Эмблема службы контроля магии. «Почему за мной наблюдал?» спросила вооруженная дама. «Без злого умысла, любопытства». «Документы предъяви». «Они в квартире остались. Слушайте, барышня, говорю же, я здесь живу». «Преподаю историю в школе, а на пятом живет моя ученица Таня. Я думал, может, вы к ней, хотел посмотреть. Не верите? Включите детектор». «Уже включила», – сказала она спокойно и опустила шокер. «Вижу, не врете. Учитель, значит? Ну-ну. И как у моей сестры успеваемость?» «Погодите, не понял. Таня ваша сестра?» «Для педагога вы туговато соображаете». «Да, особенно, если тычут стволом в лицо». «Извиняться не буду. Обстановка сейчас непростая, нервная. Я приехала по работе, а не на отдых. И раз уж мы встретились, ответьте мне на пару вопросов». Она смотрела на него, не мигая. Он мысленно послал ее в пеший тур, а вслух пробурчал. «Хорошо, пойдемте ко мне». Бросив в прихожей сумку, она огляделась быстро и цепко. «Паспорт, будьте добры». Провела ладонью над страницами документа. Вживленная нить на ее запястье серебристо блеснула. Дама вернула паспорт и села напротив Роберта за кухонный стол. «Меня зовут Ирина Васильевна. Я следователь по особо важным делам. Международная группа». «Международная? И при тут Усть-Кумск?» «Причины имеются. Вы в последнее время не замечали ничего необычного». «В каком плане?» «В поведении детей, к примеру». «Дезориентация, тревога, нервозность». «Я подростков учу. У них постоянно какие-нибудь тревоги». «Ваша Таня, к примеру, с парнем поссорилась. Это ЧП? Будем срочно звонить в ООН?» Ирина слегка поморщилась. «Не надо утрировать. Я действительно надеюсь на вашу помощь. Подростки – неплохой индикатор с точки зрения магических всплесков. А что касается сестры, скажем так, у меня с ней не особенно близкие отношения». «Угу, если вы ее называете индикатором!» «Слушайте, Роберт Александрович, не надо меня сердить. И провоцировать тоже. Это не в ваших интересах, поверьте. Тогда объясните прямо, что вы хотите знать. Задавайте вопросы по существу, а не вокруг да около». Она помолчала, что-то обдумывая. Потом сказала. «Историю ведете. Я правильно поняла?» «Тем лучше. Кто-нибудь на уроках спрашивал про старую магию, про то, что было до взрыва кометы?» «На уроках? Не припомню такого. Разве что краем уха слышал фразу в десятом классе про какую-то ведьму». Ирина прищурилась. «С этого момента поподробнее». «Подробностей я не знаю. Подозреваю, что это шутка, молодежный фольклор». Надо, дескать, навестить ведьму, когда 16 исполнится. Я в тот момент не придал значения. Гостья посмотрела на Роберта недоверчиво, даже руками чуть развела, будто ей не хватало слов. «Слушайте, педагог, извините за прямоту, но вы сами-то взрослый, головой умеете думать? Хотя бы новости смотрите? Про башню, про недовольных, которые призывают саботировать проект и вернуться к древнему колдовству». А можно без оскорблений. Новости и подростковый трёп – это, мягко выражаясь, разные вещи. Не говоря уж о том, что Усть-Кумская башня на противоположных сторонах планеты. Роберт осёкся. Визитёрша усмехнулась. Ага, вот именно. Некоторые вещи до того очевидны, что их просто не замечаешь. Все в курсе, что остров с башней посреди Тихого океана, примерно на полпути между Чили и Новой Зеландией. Взять координаты и вычислить противоположную точку на глобусе – минутное дело. Но это, к счастью, мало кому приходит в голову. Почему к счастью? Потому что нам не нужен лишний ажиотаж. Тему не педалируют в СМИ, но факт остается фактом. Географический антипод острова – это район на юге европейской части России, а конкретно город Усть-Кумск. То есть вы хотите сказать… «География в данном случае тесно связана с магией, а значит Усть-Кумск и Остров – это два магических полюса. Надо объяснять, какое значение приобретает любая мелочь в этих условиях». «Я не спец, но догадываюсь. Но почему тогда вас прислали только сейчас, причем одну, без поддержки?» «Дама из службы опять взглянула на него с сожалением и даже с некоторым сочувствием, как на малолетнего дурачка». «Город давно под нашим плотным контролем, хоть и негласно. Обстановка отслеживается круглые сутки. Проблема в том, что никакой враждебной активности до сих пор не выявлено. Все настолько тихо и сонно, что даже слишком». «Может, вы зря боитесь? Тревога ложная?» «Может и так. Но есть вероятность, что наблюдатели что-то здесь проворонили. Поэтому начальство прислало теперь еще и меня, местную уроженку». В расчете на то, что я замечу какую-нибудь деталь, упущенную другими. И что я слышу, едва приехав, сверстники Тани обсуждают некую ведьму. А за школой ваши коллеги разве не наблюдали? Должны были, по идее. Да, наблюдали, но про ведьму почему-то не знают. И это тоже наводит на подозрение Так что давайте, господин педагог, напрягите память. При каких обстоятельствах вы слышали ту самую фразу, в каком контексте? «Несколько дней назад, соображу сейчас. А, ну да, ваша сестра разговаривала с подружкой, дескать, одной к ведьме неохота, надо Антона уговорить. Я случайно услышал. Что она имела в виду, не знаю, даже не спрашивайте». «Антон – это кто?» «Ухажер ее, одноклассник». «Угу, понятно, с Таней я сегодня поговорю». «Только давить на нее не нужно, поаккуратней». «Будете меня учить, как общаться с сестрой? Серьезно?» «Ладно, молчу». «И из города никуда, пожалуйста, не отлучайтесь. Лучше всего оставайтесь дома, в квартире. Если понадобитесь, я к вам обращусь». Такая постановка вопроса Роберту не понравилась, но стервозную гостью это мало заботило. Она небрежно кивнула, забрала свою сумку и ушла на пятый этаж. Стрелка сувенирного компаса указывала теперь почти вертикально вверх. Роберт перебрал в памяти внезапный допрос, который ему сейчас учинили. Ощущение было, что все происходит не наяву, а в каком-нибудь голливудском кино. Злая ведьма плетёт интриги мирового масштаба, а за ней охотится прекрасная сыщица. Осталось дождаться финальной драмы со спецэффектами. Поняв, что в голову лезет уже откровенная ерунда, он включил телевизор. В новостях, как и все последние дни, безраздельно царила башня. Приглашенный эксперт втолковывал. Как только решили построить станцию, встал, конечно, вопрос, какую комету будем ловить. Спорили долго. Комета Хауэл стала тем вариантом, который устроил всех. Она часто приближается к Солнцу, примерно каждые пять с половиной лет. У нас была возможность изучить ее в достаточной мере, и мы убедились, да, она имеет магическое ядро, которое нам подходит. Сейчас вот она опять подлетает. Очередной перигелий приходится на сентябрь. К этой дате, собственно, и подгадывали введение станции в строй. Пока идут последние приготовления к пуску, комету подтягивают ближе к Земле». «А это не опасно?» – спросил ведущий. «Комета не упадет?» «Она, говоря простым языком, будет высосана еще на подлете, но на тот случай, если что-то пойдет не так, станцию и построили в необитаемой зоне посреди океана, хотя я не сомневаюсь, что все пройдет штатно». «А как быть с угрозами экстремистов?» «И опять не вижу причин для паники». Район вокруг острова перекрыт. Дежурят военные корабли стран-участниц проекта. Задействованы магические плавучие модули. С воздуха тоже все контролируется». В дверь постучали. Требовательно и громко. Роберт даже не особенно сомневался насчет того, кто заявился в гости. Компас, подтверждая его догадку, уверенно указал на дверной проем. «Роберт Александрович», – быстро сказала сыщица – «Выходим на улицу. Нужно ваше присутствие». «Что-то случилось?» «Объясню по дороге». Он натянул кроссовки, запер квартиру и вслед за Ириной спустился вниз. Они пересекли двор. Сыщица постоянно прислушивалась. Не то к городскому шуму, не то к своим ощущениям. Сказала, «Таня идет к южной окраине. Мы за ней». «Вы ее сейчас, как бы это сказать, пелингуете? «Да, вроде того» и, судя по эмоциональному фону, она планирует что-то важное. «Надеюсь, не пикничок с подружками, а то получится неудобно». Ирина усмехнулась едва заметно. Роберт спросил. «Но я-то вам для чего? Вы сама прекрасно справляетесь». «Разговоры про ведьму слышали только вы. Либо это случайность, либо вы воспринимаете то, что недоступно другим. Если верно второе, то вы можете пригодиться». Роберт не нашелся, что возразить. С минуту они шагали в молчании. Потом ему это надоело, и он заметил. «Таня вряд ли обрадуется, когда поймет, что вы устроили за ней слежку. Мне не до ее капризов. Вы с детства такая доброжелательная. Даже интересно было бы на вас посмотреть, когда вы в школе учились». «Я была дурой двоечницей», – равнодушно сообщила она. «Потом, к счастью, взялась за ум. Будет неплохо, если и Таня сделает то же самое». Они миновали еще несколько кварталов с пятиэтажками. Затем пересекли частный сектор. Знакомая дорога вела к лесополосе через поле. Постройки больше не загораживали обзор. И впереди, в сотни метров, Роберт увидел Таню. «Куда она направляется, как считаете?» – спросила Ирина. «В санаторий?» «Да, скорее всего. Хотя, погодите. Что?» «Сейчас вдруг вспомнилось. У нас в школе недавно был педсовет». И кто-то из учителей обмолвился в шутку, что путь к санаторию мимо ведьмы. «Почему вы мне не сказали сразу?» «Ну, объясняю же, вспомнил только что, я не робот». Она посмотрела на него жестко и без всякой приязни. «Вы, кажется, не слишком серьезно отнеслись к тем вопросам, которые я до этого задавала. Значит, придется спрашивать по-другому». Ирина извлекла из кармана тонкий пластиковый цилиндрик. Роберт сначала принял его за фломастер, но тут же понял свою ошибку. Под колпачком блеснула игла. «Дайте руку, Роберт Александрович». «Зачем?» «Подстегну вашу память, раз она у вас так плохо работает». «Слушайте, Ирина Васильевна, это уже перебор, по-моему». «Вы отказываетесь выполнить законные требования службы контроля?» «Коза ты бешеная!» – мысленно констатировал он и протянул ей руку. А она уколола его в предплечье и предупредила. «Будут неприятные ощущения». Стерва не соврала. Боль от укола, пройдя по телу, отозвалась под черепной коробкой. В мозг будто впился ледяной острейший крючок. И потянул из памяти что-то вёрткое, колючее, неподатливое. Какую-то рыбу-мысль, которая пыталась сорваться, и от этого становилась ещё больней. «Отвечайте на вопросы, и будет легче. Вы контактировали с противниками строительства башни?» «Нет». «Где живет ведьма? Конкретный адрес?» «Не знаю, но...» «Договаривайте». Он и сам хотел побыстрее выудить это воспоминание, но оно сопротивлялось, отчаянно, не давалось. «Здесь рядом есть еще что-то. Искал с картой, но не нашел, не помню, как будто все в другой жизни было». «Что вы искали, думаете? Сооружение? Дом?» «Возможно, или даже...» «Да, вспомнил, несколько домов, хутор. Там еще жила Варя, ваша бывшая одноклассница, любительница истории». Ирина уставилась на него, как на привидение. Произнесла растерянно. «Варя? Откуда вам про нее известно? Она ведь...» «Вы мне сами сказали!» «Что вы несете?» Кто вы вообще такой? И в этот момент он выдрал таки рыбину мысли из памяти. Это было как вспышка. Он вспомнил все до последней мелочи, но боль при этом хлестнула так, что вспышка сменилась тьмой.